Глава 3. 27 мая 1898 года. Испанская империя. Куба. Сантьяго де Куба. «Господа, прошу присаживаться», — произнес гвардейский полковник Педро Марадонна. с. Итак, бухта блокирована. Это нам и так известно. Что конкретно вы предлагаете?» Несколько нервно поинтересовался адмирал Сервера. «Вам нужно уходить, и немедля». «Это я понимаю, но...» «Не понимаете», — резко перебил его Педро. «Сейчас там...» — махнул он рукой. «Стоят два броненосца, из которых лишь один первого ранга. Плюс три крейсера. Ну и этого достаточно для вашей эскадры». «Да», — кивнул скрипнув зубами сервера. «У них серьезное преимущество. Но и это еще не все». «Через неделю сюда подтянется Адмирал Сэмпсон с тремя броненосцами первого ранга, и тогда ваше положение станет попросту безнадежным. Именно поэтому уходить нужно немедленно». Педро знал, что Адмирал не в состоянии это сделать. Но разыграть эту карту требовалось, да и вообще посмотреть на его реакцию. «К сожалению, это невозможно», – хмуро ответил Адмирал. «Мы не сможем от них оторваться». Вы думаете, что из американских кораблей только Бруклин в состоянии нас догнать? Вынужден вас разочаровать. Корабли моей эскадры находятся далеко не в лучшем состоянии. Черт возьми! Наконец вышел он из себя. Я еще в апреле извещал Мадрид, что Биская потеряла от трех до пяти узлов полного хода и нуждается в доке, чтобы освободиться от того зоологического сада, что она таскает на своем днище. Впрочем, состояние инфанты и адмирала немногим лучше. «А уголь? Первоклассный кардив, как у наших врагов? Отнюдь! Поганый уголь, купленный за гроши! Потому как ни на что больше не было денег! Так какая у меня искадренная скорость? Хреновая! Отвратительная! Меня даже эта калуша Техас догонит!» «Иными словами, адмирал», — саркастически хмыкнул полковник Марадонна. «Лучшее, что сможет сделать ваша эскадра — открыть кингстоны на входе в бухту?» «Я... я не желаю разговаривать в таком тоне. А я желаю. И мне хватит полномочий на это. Ведь так?» Спросил он у генерал-губернатора Кубы и по совместительству главы общества «Испанские патриоты» Рамона Бланка и Аренаса. «Да, продолжайте», — сухо кивнул тот. «Итак, давай сводить баланс». На одной чаше весов у нас есть современный американский флот, который неплохо обслуживается и прекрасно снабжается. Конечно, стреляют янки неважно, но их уровень на голову выше нашего. Просто потому, что они имели возможность тренироваться, а мы нет. Наши кочегары истощены плохим питанием, хорошего угля нет, со снарядами беда, даже те, что есть, отвратительны. Болтаются в стволе и отказываются взрываться из-за ужасных взрывателей. Поправьте меня, если я не прав. Но любая форма открытого боя нам противопоказана. Это гарантированное самоубийство. Допустим, хмуро кивнул Сервера. Вы знаете способ лучше? Да. Начнем издалека. При столь подавляющем превосходстве противника вам нечего делать возле Кубы. Вообще. Вас здесь ждут. Самым оптимальным вариантом является отправиться к Нью-Йорку и немного там пошуметь. «И чего мы этим добьемся? – поинтересовался генерал-губернатор. «Юэс-Нави будет вынужден отправить за вашей эскадрой серьезные силы. Как ни крути, а формально в ваших руках немалая сила. А из Малаги скоро, насколько мне известно, должна выйти Королевская гвардейская эскадра. Новейшие броненосные крейсера, хотя мы их и называем броненосцы второго класса, держат 21 узел, прекрасно вооружены, отлично бронированы, Да и экипажи недурно обучены. Лучше американских. Что это нам даст? Весь флот целиком у Янки довольно силен. Выходить против него в генеральном сражении нам нет смысла. Ведь мы хотим победить, а не героически погибнуть. Поэтому нам нужно разделить их силы и бить врага по частям. Вы строите всю стратегию на том, что наши броненосные крейсера смогут топить их броненосцы? скептически спросил адмирал Сервера. «Я правильно вас понял?» «Правильно. И я понимаю ваш скепсис. Потому что вы даже не представляете, что там за корабли. Они уверенно и спокойно могут выйти против пары любых американских броненосцев. Поверьте, я знаю, о чем говорю». «Судя по всему, не знаете», усмехнулся адмирал. «Впрочем, это не важно. Как мы будем действовать у восточного побережья США?» если у нас нет угля, — поинтересовался Сервера, — даже такого поганого. Да и вырваться как-то отсюда нужно. Вы же сами говорите, превосходство Янки подавляющее, а попытка прорыва — самоубийство. А вот тут начинаются хорошие новости, — улыбнулся Рамон. Педро, прошу. Дело в том, что мы еще до войны рассматривали Сантьяго де Куба как потенциальную опорную базу флота и сделали здесь определенные запасы. «Вы видели в порту большой угольщик?» «Да, он как раз по вашу душу. Пришел пару недель назад. Держит пятнадцать узлов. На переходе он прекрасно справится с обеспечением вас углем. К слову, пароход загружен прекрасным английским кардифом. Да и на секретных складах здесь, в городе, его тоже имеется в достатке». «Это прекрасно», — спокойно произнес адмирал Сервера, хотя лицо у него немного разгладилось. Но вы так и не сказали, как нам прорваться. Прошу к карте. Вот, отлично. Наши наблюдатели зафиксировали корабли противника здесь, здесь и здесь. То есть не дальше кабельтовых от берега. И что нам это дает? Вас очень строго пасут. И стоят так близко к выходу из устья, насколько это возможно. Это связано с тем, что держать постоянно машины под всеми парами угля не напасешься. Поэтому американцы выкатились на дистанцию действительного огня и встали на якоря. Очень удобно. А значит что? Правильно. Их нужно отогнать подальше, чтобы в любой момент времени у них имелось всего несколько кораблей под парами. Скорее всего, один-два крейсера. Это было бы прекрасно, но как? Вот в этих местах, он потыкал пальцем на карту, очень удачные холмы, которые совершенно скрывают позиции от просмотра с моря. Так? «Совершенно верно», — кивнул генерал-губернатор. «А значит, нам нужно скрытно поставить здесь те самые французские пушки калибром 120 миллиметров и устроить тир. Дальность их боя порядка 60 кабельтовых. Вполне достойно». «Уверен, что после попадания под обстрел кораблей Янки отойдут ощутимо дальше предельной дальности, на 2-3 мили. Они не любят рисковать». «И как вы собираетесь стрелять, не видя противника?» — удивился адмирал Сервера. — Вообще-то, — улыбнулся Педро, — вот здесь и здесь размещены стационарные замаскированные посты, которые просматривают всю акваторию. Они оборудованы дальномерами. Если мы от них проведем телефонную связь на батарее, заодно выдав командиру карту акватории с квадратами, то сможем быстро и точно координировать их огонь. — Что за квадраты? — нахмурился адмирал. — О, это очень просто. Берется достаточно точная карта и расчерчивается на одинаковые квадратики. Потом они нумеруются. Артиллерийский офицер, получив такую карту, делает домашнюю заготовку, рассчитывает углы наведения для каждого квадрата в отдельности и составляет табличку. Вот. Поэтому, когда наблюдатель по телефону сообщает им «квадрат 20», он смотрит в свою заготовку, и вся батарея очень быстро наводится в нужное место. после чего незамедлительно открывается огонь. Корабль перешел в другой квадрат, не проблема. Хм, ловко. А в ответ не прилетит гостинцев? Может, честно сознался Педро. Поэтому рядом с батареями мы уже откапываем окопы. Но весьма маловероятно. Уровень подготовки американских артиллеристов довольно низкий. Они о таких вещах не знают. А шести-семи миль нам хватит для того, чтобы гарантированно оторваться до ночи? Задумчиво почесав затылок, поинтересовался адмирал Сервера. «Должно?» – пожал плечами Марадонна. «Подумайте сами. Большая часть американского флота будет стоять на малом пару, то есть не сможет незамедлительно принять участие в погоне. Сколько им времени нужно на поднятие пара? Час? Может быть, полтора? И, кстати, нашим кораблям нужно выходить таким образом, чтобы оба «дестройера» серьезно задержались и выдвигались уже в сумерках. Это еще зачем? При организации погони в хвосте рано или поздно окажутся броненосцы первого класса типа Индиана с их 15 узлами-то. Вот им можно и подарки послать. Вы думаете, это реально? Вполне. Полутьма и ночь идеальная среда для торпедной атаки. Кроме того, такой наглости американцы точно не ожидают, ведь они уверены в том, что они хозяева положения. Ну что же, это интересно. «А вы боялись», — усмехнулся Педро. «И да, не забудьте обеспечить кочегарам нормальный отдых и питание. От них будет зависеть, сможете вы вырваться или нет». «Кстати, а когда пойдет угольщик?» «Он выйдет из бухты ночью. Просто договоритесь о месте рандеву, и все. Туда же можно и дестроеры направить». «Хотя, если бы не их поганая выучка, я бы предложил им злодействовать в темноте по полной программе». Американцы ведь пойдут освещенные, как рождественские елки, воевать одно удовольствие, даже с нашими ужасными торпедами. Совещание закончилось. Однако адмирал Сервера не мог никак переварить тот когнитивный диссонанс от услышанного. Генерал-губернатор слушал как родного отца этого странного и весьма мутного полковника, который, по всей видимости, обороной и руководил. «Да кто он такой?» С обидой в голосе поинтересовался уже немолодой адмирал. «Официальный представитель нашего ангела-хранителя, того самого, из-за которого у тебя на флагмане стоят орудия главного калибра. Серьезно? Поверьте, дружище, с ним и всей этой войной столько тайн. Но почему я ни о чем таком не знаю? Потому что вы к этим делам не были причастны. Я хотел бы рассказать много удивительных вещей, но не могу». В эту партию играем не только мы и американцы. Там много участников. И вы доверяете этому мальчишке? У меня не остается выбором. Кроме того, если бы не он, то вся Куба полыхала бы от восстаний. И если честно, то, что он предложил, мне нравится. Необычно, неожиданно, нагло. Но мне кажется, должно сработать. С прорывом согласен. Вряд ли Янки ожидают от нас такого. А вот с крейсерством в побережья побережья США... Я не уверен, что из этой затеи выйдет что-то хорошее. Там очень оживленное судоходство. Меня легко поймают. Не топить же нам все встречные корабли. Поверь, даже трехдневная блокада Нью-Йоркского порта ударит по престижу США больше, чем парочка пущенных ко дну броненосцев. Если мы хотим выиграть в этой войне, то должны не только обороняться, но и бить. Причем бить по самому больному месту Янки, по их кошельку. такой удар не скроешь. Как говорит Педро, нужно поставить им здоровенный бланш, чтобы издалека видно было. И особенно эффектно он будет смотреться, если ты сможешь уйти безнаказанным. А ты сможешь. Наш друг предложил хороший план, дающий тебе несколько дней свободного крейсерства в ввиду американского побережья.